Часть 5. Перед отъездом у мастера собрались его друзья. Все смотрели картину, где была изображена молодая женщина, говорили о необычайно схваченном выражении и жалели о том, что картина осталась неоконченной. Но мастер сказал, что больше не будет писать таких картин, а будет писать только то, что соответствует его теперешнему сознанию и давать выражение тому высшему, чего он достиг, Хотя бы это было понятно только единицам. Он показал последнюю картину, сняв с нее парусину и ждал, что скажут зрители. Они долго смотрели, потом один из них сказал, «Вы задумали великую вещь. Это апофеоз человеческой личности. Но для восприятия этой вещи нужна большая культура личности. Ее поймет только Европа». Я там ее буду заканчивать. Мне еще не даются глаза. Мастер уезжал с грустным сердцем и, укладывая свои чемоданы, шутил. Я еду вторично завоевывать славу на Запад. Запад признал меня с моими пустячками, когда я был молод. Теперь я состарился и везу ему дар своей старости. Итак, старые друзья, до свидания и до свидания, молодая Москва. На меня напало слезливое настроение, но это ничего, такая минута, а на глаза я всегда был слабоват. Сейчас я закажу машину, и вы проводите меня на вокзал буйной ватагой, как бывало прежде в нашей старой Москве. Он обнял каждого из друзей, с тревогой посмотрел на шкаф с фарфором, утер глаза и, как-то молодецки надев выцветшую широкополую шляпу, пошел впереди всех на подъезд. Быстро мелькали улицы, переулки и московские тупики, знакомые дома, с которыми были связаны какие-нибудь воспоминания. Мастер показывал на них друзьям. То и дело возвышались островы строящихся новых зданий, везде были разворочены улицы для прокладки новых трамвайных путей, везде стояли машины для настилки асфальта, как будто Москва строилась заново после пожара мастер смотрел по сторонам и говорил: « Буйная молодость москва в нынешнем году уже не та что в прошлом она из старой стала молодой, а я из молодого превратился в старого. Когда он стоял в коридоре вагона у раскрытого окна, у него на глазах были слезы и он уезжая долго махал платком остающимся друзьям и москве, которую любил больше чем друзей.